А древнем каменном лабиринте, построенном загадочным подземным народом, я смогла бы рассказать немного. В призрачном свете мёртвого огня всё вокруг казалось зыбким, как во сне. Колдовство домового духа сбивало с толку. Просторные залы сменялись низкими коридорами, под ногами я видела то старые грубые камни, то яркие глянцевые плиты с дивными рисунками. Когда я думала, что мы спускаемся, Ноги вдруг начинали путаться, не повинуясь мне. Я осознавала, что на самом деле всё это время двигалось куда-то вверх, а затем всё повторялось в точности наоборот. Иногда глаза мои сами по себе закрывались, и я проваливалась в короткий глубокий сон, завершавшийся ощущением падения в бездну. Вздрагивая всем телом, я просыпалась и видела, что за моей спиной остался полуразрушенный мост над тёмным провалом, или же тропа на краю обрыва. Вскоре мне начало казаться, что лабиринт простирается далеко за пределы надземной части дворца, и, судя по рассказам домового духа, это впечатление могло оказаться верным. Возможно, для учёных господ это стало бы удивительным открытием, но меня подобное свидетельство величия исчезнувшего королевства порядком огорчило. Геоло ж не устала и замёрзла, а прогулка наша всё продолжалась и продолжалась. Пожалуй, ниже спускаться не стоит, произнёс господин Казира, остановившись около тёмного проёма, выглядевшего неприятно узким и более всего напоминавшего колодец. Слова эти отозвались гулким эхом, перемежающимся унылой копелью. Должно быть там внизу было сыровато. Я нащупала крону и вопросительно посмотрела на домового духа. Он кивнул и попятился, оставляя меня перед чёрной дырой, ведущей, как мне подумалось, в саму преисподнюю. Господин Подземелий, крикнула я дрожащим голосом, склонившись над отверстием. Покажитесь мне, сделайте милость. Я принесла вам отличную золотую монету, повинуясь знакам господина Казира. и я положила крону у самого края зловещего провала и сделала шаг назад. Золото тускло поблескивало в свете мертвого огня, и я незаметно вздохнула, вспомнив, сколько добра на него перевела. «Придется подождать», — прошептал домовой, указывая мне на место подле себя, и я послушно уселась с ним рядом, не отводя взгляда от золотой монеты. Долгое время мы не двигались с места — Из-за спёртого воздуха меня одолевали приступы дурноты, сменявшиеся острым страхом, от которого взмокала спина, точно её окатили из ведра. Мне начинало казаться, что я никогда не выйду из этой тесной тёмной норы, что домовой привёл меня сюда, чтобы погубить и отобрать крону. Разумеется, я тут же сурово твердила себе, что господину Казира не было нужды вести меня в такую даль, чтобы прибрать к рукам монету, но на душе становилось всё муторнее». «А где же он?» — прошептала я, потеряв терпение. «Не могло так статься, что этот одинокий господин тихо помер без вашего ведома». «Возможно, твое подношение показалось ему слишком бедным», — ответил Домовой с некоторой неловкостью, и я поняла, что он не желает меня обидеть, прямо сказав, насколько жалко выглядит одна единственная золотая крона в глазах древних духов». Какой привередливый господин, промолвила я, окончательно приуныв. Неужто мы пришли сюда зря? Быть может, ещё раз позвать? Уговоры его лишь рассердят, вздохнул господин Казиро, разводя руками. Господин подземелий недалюпливый болтунов и лишние слова. Много лет он дремлет, сберегая остатки сил, и пробудиться захочет, если посчитает причину достаточно важной. С кряхтением я поднялась, чтобы подобрать крону, однако, повертев ее в руках, решила попытать счастье еще раз. Коль уж мне довелось столько раз услышать от Рекхи и господина Казира, что человеческая кровь высшим созданием по вкусу то стоило попробовать применить эти знания. Я сильно прикусила губу, подождала, пока во рту появится солоноватый привкус, и сплюнула на монету немного крови, а затем вноё вложила её у края колодца. "Эй, подземный сударь!" крикнула я вниз. "Мне очень нужно с вами перемолвиться парой слов, обещаю не отнять у вас много времени". Произнеся это, я ещё раз сплюнула кровь, на этот раз попав на край каменной кладки. По-вазможно, мне почудился тихий вздох, донёсшийся из тёмной глубины. Но я невольно попятилась. В горло у меня тут же пересохло, и даже кровь на губе мгновенно запеклась. "Он идёт", тихо произнёс господин Казира, подавшись вперёд и чутко ловя какие-то тайные звуки своими небольшими мохнатыми ушами. "Ты разбудила его". Пришло время сожалеть о том, что я не расспросила домового заранее, как выглядит хозяин древнего лабиринта. Возможно, для господина Казира облик господина подземелий казался естественным и приятным глазу. Я же содрогнулась, увидев, как из чёрного зева колодца показалась тонкая бледная рука с длинными пальцами, на которых, казалось, не было плоти. Кости и суставы обтягивала белая морщинистая кожа, слабо светящаяся в полумраке. Увиденное напомнило мне о стеблях травы, пытающейся пробиться к солнцу из-под тяжёлого камня или бревна. Такими же белёсыми тонкими нитками сухожилия, проступающие под кожей, обвивали чудовищные руки. Когда показалась округлая голова подземного духа, мне его вовсе стало не по себе. На ней виднелись крошечные чёрные точки глаз и тёмный провал беззубого рта. С усилием страшное существо перебралось через край колодца. Не обращая на нас с господином Казира никакого внимания, хранитель подземелий потянулся к монете и неловко поднял её. Я поняла, что страшные пальцы с трудом повинуются ему, как это бывает у стариков. Поднеся к рону карту, дух, казалось, рассматривал её, хоть это и нельзя было понять наверняка по его пустым глазам, похожим на крохотные горелые угольки. Господин Казира, заметно взволнованный этой встречей, обратился к своему сородичу с речью, состоящей из потрескиваний и шипящих звуков, напоминавших те, что издают некоторые насекомые. Но тот, казалось, не слышал его, сосредоточив своё внимание на кроне. А затем из страшного огромного рта показался длинный чёрный язык. Господин подземелье лизнул окровавленную монету, и глаза его блеснули. Хороший дар, медленно промолвил он, и меня поразило, как легко ему даётся человеческая речь. Домовой дух с трудом выговаривал многие звуки, привычные нашему уху. Это же существо, всего лишь слегка пришептывало. Зачем? Зачем, человек вспомнила обо мне. А, добрейший подземный сударь, я нерешительно шагнула вперёд, стараясь не показывать, насколько пугает меня облик древнего духа. Я пришла попросить вас о помощи. Возможно, вы дадите мне совет. Мне нет дела до человеческих бед, ответил господин Подземелье, продолжая изучать монету. Скверное золото, дареное. Крожь, кровь была хороша. Чистей славная кровь. Господин, мне становилось всё страшнее и страшнее. Я пришла спросить вас о демоне, что заключён в ваших подземельях. Знаете ли вы о нём что-нибудь? Демон, повторил дух, резко повернув ко мне голову. Что за дела, человек, куда демон? Речь я. Демон хочет умереть. Сказала я вдруг, почувствовав странное смущение, ведь просила сейчас за узника словно за друга. Но я думаю, что ему перед этим нужно покинуть дворец, ведь вам не по душе то, что он здесь находится, ведь так и его смерть осквернит ваши владения. Демон хочет умереть, вновь повторил хранитель лабиринта мои слова из-затих, о чём-то задумавшись. Я боялась нарушить ход его размышлений и тихонько ждала. Домовой дух держался поодаль. Я припомнила, что он говорил, будто сородич может посчитать его вмешательство оскорбительным, просить о чём-либо мне следовало без посредников, и расплачиваться за свои ошибки, по-видимому, тоже предстояло самой. Я помню, как он появился здесь. Наконец проронил подземный дух, преддвинувшись ко мне: Много лет я спал, но почувствовал его. Больше воскорбления люди мне никогда не наносили. Не сразу я решился посмотреть на него. Извечный враг, чужак. Он был слеп и слаб, но всё ещё сильнее меня. Я ждал, пока силы наши сравнятся, тогда бы я задушил его. Он знал, что я слежу и жду. Он говорил со мной, но я не отвечал. Время шло, я многое увидел и уж слышал. Зло пришло в эти стены, зло человеческое. Он слабел, но я больше не хотел его убивать. Он сам убьёт себя, я говорила твёрдо, хоть и понимала, что моя уверенность ничем не подкреплена. Но его нужно выпустить. Ещё недавно я сказал бы: "Нет, я не помогу тёмному духу". Сейчас я скажу по-другому. "Нет, я не смогу помочь ему". Отстранённо промолвил господин Подземелий, словно беседовал сейчас с голосами в своей голове, а не со мной. "Что за разница?" начала было я сердито насупившись, Однако оборвала себя, сообразив, о чём толкует подземный дух. Добрейший сударь, вы хотите сказать, что раньше не пожелали бы его выпустить, а сейчас желаете, но не можете? Но почему? Когда-то я мог приказать каждому камню. От слов подземного хозяина веяло печалью, и камень повиновался мне. "Расколись", говорил я. И самая крепкая стена давала трещину, то были времена моей силы. Сейчас я слаб. Во сне я жду, когда придёт небытие. Оно уже близко. Быть может, я не дождался бы и следующего полнолуния, но твоя монета продлила срок моей жизни. Зло или добро видеть в этом даре? Не знаю, но принимаю его. Не в моей природе отказываться от подношений, однако помочь демону не могу. В ту пору я была слишком молода, чтобы понять его печаль, и узнала из этой речи лишь то, что господину подземелий не хватает сил открыть темницу, что за досада. А я так надеялась, что из этой встречи выйдет толк. Всё моё врождённое упрямство восставало, когда я думала, что придётся отказаться от моего изначального замысла. Но сударь, Я тёрла нос, сводя в уме воедино всё то, что разузнала о высших созданиях за последние дни. Разве нельзя восстановить вашу силу хотя бы на время? Я слышала, что золото Много ли у тебя золота, человек? спросил господин Подземелий, и в его голосе мне почудилась насмешка, которую нельзя было счесть незаслуженной. Зато у меня есть кровь, выпалила я, сжав от волнения кулаки. Разве не она помогла вам нынче очнуться? Я знаю, что любое колдовство на крови становится сильнее и что вам она угодно более, чем золото. Сколько нужно крови, чтобы вы смогли открыть темницу? Твоя кровь хороша. После некоторого промедления согласился подземный дух, буравя меня своим страшным пустым взглядом. Но её потребуется много. Очень много. Ты тяжело заболеешь после этого. Ты ведь можешь даже умрёшь. Моё колдовство будет отзываться в тебе долгое время, отнимая силы. Не торопись с ответом. Если согласишься, я не пожалею тебя. Приходи через три ночи. Если всё-таки решишься, услышанное странным образом остудило мою пылающую голову, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Теперь уходи. Я долго слушал тебя. Люди так много говорят. Их золото дреное и пустое, но кровь хороша, хороша. Бледное рыхлое тело скрылось в чёрном провале колодца, по научью перевалившись через каменную кладку бортика. Нужно уходить, нарушил тишину голос домового духа, и я поняла, что он рад. Должно быть, опасался, что встреча с господином подземелий закончится менее удачно, и теперь желал покинуть чужие владения как можно быстрее. «Он может освободить демона», — пробормотала я, приложив к колбу заледеневшую руку. «Он может». «Тебе больше не стоит приходить сюда», — тихо произнес домовой, жестами призывая меня следовать за ним. «Не через три ночи, не через год». Господин подземелья очень долго ждал смерти, и его голод сильнее разума. Я не знал, что он так переменился. Раньше я мог бы поклясться, что он не убьет человека. Но теперь он не желает помнить древние клятвы мира, которыми мы когда-то знали. «Обменивались человеческим племенем. Не нужно было приводить тебя к нему». «Но ведь он согласился. От волнения я не вполне понимала, что говорю. Если ему нужна кровь, у меня отменное здоровье. Дядя твердит об этом, сколько я его знаю. Если я не умру, то непременно выздоровею». это не тот договор на который соглашаются едва заслушав предложение никогда ещё господин казира не говорил со мной так резко у тебя есть 3 дня на раздумья и данные они были неспроста Ты должна принять верное решение, поскольку от него зависит твоя жизнь. Делиться кровью с духом губительно для человека. Ты отдашь господину подземелий большую часть своей жизненной силы, и еще не скоро она вернется к тебе. Причин твоей болезни не разгадает никто. И я не смогу сказать тебе, чем обернётся для тебя эта жертва. Если хранитель не пожалеет тебя и выпьет слишком много крови, то ты можешь надолго потерять голос, оглохнуть или ослепнуть. Кожу покроют незаживающие язвы, а кости станут так хрупки, что сломаются от малейшего удара пройдут месяцы прежде чем ты сможешь оправиться от этого ритуала но господин Агаста страдает от куда более злого колдовства воскликнула я чувствуя как вновь начинает пылать моя голова если я хочу спасти его то не должна бояться каких-то болезней ведь не случится же со мной всё дурное разом Этот подземный сударь не показался мне таким уж недобрым созданием, пусть даже вид его противен глазу. Я думаю, что выдержу. И всё же, подумай хорошенько прежде, чем соглашаться на сделку с ним, промолвил домовой дух с заметным сожалением. Прогулка по теням и призрачным галереям оказалась очень утомительным занятием. Готова была поклясться, что мы с господином Казиро блуждали по подземному лабиринту всю ночь напролёт. Однако к моему удивлению, вернулась в свою комнату я задолго до утра. В кровать рухнула как подкошенная. Перед моими глазами всё ещё мелькали пёстрые фрески, а под ногами я чувствовала скользкие плиты из полированного камня, и куда бы я ни повернула, куда бы ни пошла, На моём пути возникал старый полуразрушенный колодец, на одном из камней которого я видела яркие брызги своей крови. Проснулась я в крайне дурном настроении, чем более смутными и странными казались мне воспоминания о сегодняшнем ночном приключении, тем сильнее становился запоздалый страх. Совершив усилия над собой, я на время выбросила из головы мысли о тайной ночной стороне своей жизни, где разговоры с демоном соседствовали с кровавой магией древних духов. Однако обычная жизнь тут же нанесла мне коварный удар, не намного уступавший в силе прочим испытаниям.